Глава девятнадцатая. Фи. Приемы Армандо остались точно такими же, как помнила Фи. Во всяком случае, вкусы молодого лорда стали еще более экстравагантными с тех пор, как их пути разошлись. Большой бальный зал, широкий как двор, блестел полированными полами и благоухал пионами в расписных вазах. Вся комната была освещена росчерком алибастровых свечей в золотых люстрах. Балконы, выходящие в сад, обрамляли тяжелые бархатные шторы, а ветер доносил пьянящий аромат цветов, что смешивался с запахом жареных с чесноком баклажанов и кабачков. Тяжелые бочки с прекрасным бургундским вином принесли из подвалов и разлили по широкогорлым кувшинам. Одна стена была увешана зеркалами и смотрела в них, как кружатся танцоры. Из-за отражений казалось, будто комната уходит в бесконечность. Арманд явно не пожалел денег на этот бал, как и его гости, которые съехались со всего Дарфелла и даже из-за его пределов. Ни один человек не пришел без костюма, хотя одни подняли фальшивые личины на макушку, а другие застенчиво смотрели в прорези, держа маски на тонких палочках. Женщины с плетенными волосы рубинами и жемчугом танцевали с мужчинами, в искусно сшитых сюртуках. Все кланялись друг другу в пояс, когда трель флейты отмечала конец очередного движения. Зал представлял собой море развивающихся подолов и тонких платьев-футляров, большинство в темных тонах. Фи казалось, что она смотрит на картину маслом, где краски начинают бежать, как только скрипки заводят следующую мелодию. На фоне толпы Аромант выделялся как маяк. Фини сомневалась, что так он и задумал. Бывший облачился в белый сюртук и штаны с золотой отделкой, а полумаску на его лице украшал врезанный в лоб бриллиант. Длинные белые перья сверкали над темными волосами. Все его кольца тоже были золотыми. Молодой господин стоял среди толпы поклонников, в основном девушек. Некоторые были ровесницами фи другие — на несколько лет старше. Девушка в ярком костюме павлина с вьющимися волосами, которые сияли на фоне ее смуглой кожи, хихикала, прикрываясь веером из блестящих синих перьев. Армант наклонился и прошептал ей что-то, от чего она покраснела, а блондинка в черно-золотом платье предложила ему выпить из своего кубка. Фи вернулась. Когда-то и она была очарована внешностью и обаянием Арманда, не замечая жестокость, что скрывалась за элегантным фасадом. Теперь же у нее буквально открылись глаза, и Филора подмечала все. То, как он предпочитал, чтобы его обхаживали поклонники, а не слуги. То, как он с удовольствием командовал ими и разбрасывался комплиментами и оскорблениями, чтобы заставить людей вцепиться друг к другу в глотки. Глядя на него... Фи почти не узнавала того предприимчивого молодого человека. Может, он изменился, а может, всегда был таким. И она просто не присматривалась и не видела гниль под золотым напылением. Фи заставила себя отвернуться и принялась выглядывать свою новую напарницу. Шейн нетрудно было заметить. Вечеринку у Армандо началась поздно, поэтому он не подавал официальную еду, только закуски. Но наемница все равно извлекла из ситуации максимум пользы. Она уселась перед сервировочным столом и от души наедалась, как и обещала. На коренастой, мускулистой наемнице нежное платье бабочки больше напоминало костюм пирата, особенно юбка, которую пришлось подоткнуть и завязать, чтобы скрыть то место, где ее порвала Фи. Прозрачные крылья уже оторвались и свисали с корсажа, а маска запуталась в кудрявых волосах Шейн, что не помешало ей осушить еще один бокал вина. В другой руке она держала четыре палочки с маринованными луковичками и мягкими белыми грибами, причем откусывала сразу от двух. Большинство гостей обходили ее стороной. Фе улыбнулась. Она встала у одной из парчевых занавесок и в своем черном фраке и маске черепи превратилась в едва заметную тень. Гости проходили будто мимо пустого места. Тем не менее, это было намного лучше, чем оказаться в центре внимания, как случилось бы на день она выбранное Армандом платье. Он время от времени поглядывал на нее, вероятно, прикидывая, насколько хорошо ее унижает. Фи уже подумывала пойти за вином, но от вида бывшего его свиты сводило желудок. Когда закончилась очередная песня, Музыканты опустили смычки и флейты, делая небольшой перерыв. Арман сунул свой кубок в руки какой-то бедной девушки и зашагал к Фи с высокомерной улыбкой на губах. «Какой позор, Филоре!» — сказал он с притворной грустью. «Тебе могла бы позавидовать любая на этом балу, если бы ты просто надела то, что выбрал для тебя я». «Мне оно не подошло», парировала Фи, стиснув зубы. «Ты уверена?» Спросил Арман, тряхнув головой. Длинное белое перо взъерошилось. Если бы просто сдалась, могла бы обнаружить, что капитуляция куда приятнее. Ты не бабочка, напомнила себе Фи. Она бросила на Арманда холодный взгляд сквозь маску череп. Тебя заждались партнерши. Ревнуешь? Арман сдвинул маску на лоб, пристально глядя на Фи. Ради тебя. «Я отослал бы их всех прочь, только попроси». Фи оставила свою маску на месте. «Не забудь достать мне пропуска». Глаза Арманда опасно сузились. Он с насмешкой оглядел Фи сверху вниз, затем опустил маску и не спеша направился к своей группе поклонников. «Стой, Фи ближе к стене, с радостью бы прислонилась к ней». «Она не хотела быть здесь». Ей не нравилось играть с Армандом в кошки-мышки. Шейн сравнила ситуацию с готовой захлопнуться ловушкой, но ошиблась. Механизмы в ловушках срабатывали не просто так, их можно было остановить, разобравшись, как они работают, что приводит их в действие. Просчитать Арманда невозможно. Он ненавидел ее или любил? Проклял Фина зло или из-за какой-то извращенной одержимости? Не было ни одного ответа. Арманд мог думать, что любит ее, и все равно уничтожить. Это пугало Фи больше всего на свете. Ведь где-то глубоко, под ненавистью и горечью, до сих пор таилась капля зависти, которая отзывалась болью, пока Фи смотрела, как он уходит с двумя девушками разом. Этой части себя она не могла доверять. Может, ее сердце было таким же эгоистичным и ненадежным, как и его? «Может, вообще все сердца такие?» Красный плащ закружился в ее поле зрения, полностью закрывая Арманда. Фи подняла глаза, а перед ней остановилась фигура — молодой человек в темно-красном костюме печально известного вора — Красного Барона. На голове сидела алая треуголка с длинным пером, и вся одежда под плащом с высоким воротником была такого же темно-красного цвета, даже протянутая ей рука в перчатке. Как и Фи, он носил маску, которая целиком закрывала лицо. Вот только его была гладкой и белой, без каких-либо черт, лишь глазные отверстия. В конце концов легендарного вора так и не разоблачили. Он то исчезал, то снова появлялся в старых баснях, словно призрак. В большинстве рассказов его называли потомком опального рода, который грабил дворян, разоривших его семью. «Разрешите вас пригласить?» — спросил молодой человек. Я здесь не за тем, чтобы танцевать, отрезала Фи, отводя взгляд. Даже со мной? Она удивленно обернулась на знакомый голос. Юноша приподнял маску ровно настолько, чтобы подмигнуть ей. Озорная искорка плясала в его синих глазах. Шиповник! Взгляд Фи метнулся к ряду зеркал. Красная фигура стояла прямо рядом с ней, такая же реальная, как и прочие гости. Фи схватила его за протянутую руку, притянула поближе и прошипела. «Как это возможно? Ты действительно здесь?» Из-за маски она не могла видеть выражение лица принца, но слышала звенящее в его голосе веселье. «Просто немного волшебства!» «Ну же, Фи, зачем, по-твоему, я тренировался?» «Не для танцев на балу», — ответила она. «Тебе здесь как, хорошо?» «Имей в виду, это поместье особенное». Шиповник вскинул руку в красной перчатке. «Я знаю. Вот почему мне потребовалось так много времени, чтобы сюда добраться. А заодно пришлось одолжить этот прекрасный костюм. Только ты можешь видеть меня, Фи». Заговорщически поведал он, а затем отступил и театрально поклонился. «Но одежду видят все». Шиповник быстро покружился, плащ взметнулся у него за спиной. «Так что давай, потанцуй с таинственным красным бароном». «Невероятно», — признала Фи. Принц казался довольным. «Я собирался быть лихим, но невероятный тоже сойдет». Фи покачала головой. «Нет, я имею в виду невероятно, что ты тоже знаешь историю красного барона. Легенде должно быть больше ста лет». Шиповник рассмеялся. «Именно эта часть моего блистательного образа тебя больше всего интригует? Историческая?» Щеки фигорели, но хотя бы через маску этого не было видно. «Чему ты удивляешься, будто еще не привык? И если пребывание здесь требует так много магии, может, тебе стоит исчезнуть и приберечь ее для чего-то более важного?» «Это важно», — настаивал принц. Его глаза на секунду стали серьезными, Но затем он наклонил голову, и Фи смогла представить себе его широкую улыбку. «Кроме того, я всегда хотел побыть таинственным незнакомцем на балу маскараде. Ты же не отнимешь у меня шанс воплотить в жизнь одну из фантазий». Он снова протянул руку. «Потанцуй со мной». Фи закусила губу, сдерживая улыбку. Шиповник вел себя нелепо, так легкомысленно расходовал магию. Но разве она сама выглядела умнее, когда пряталась в тени и позволила Арманду одержать верх. «Только один раз», — предупредила Фи, кладя свою руку на ладонь принца. Он подмигнул. «Будем надеяться, что нет». Взяв Фи за руку, шиповник повел ее обратно в зал, когда музыка достигла крещенда. Принц поцеловал свои костяшки, прежде чем переплести свои пальцы с ее, и Фи не сразу вспомнила, что это просто обычай, один из жестов придворных танцев, вышедших из моды в прошлом столетии. Получилось неожиданно очаровательно, как танцевать с учебником по истории. Шиповник поставил их на краю зала, рядом с длинной линией зеркал, и закружил. Сквозь стук сердца Фи едва слышала музыку. Внезапно она снова смогла дышать. Балармандо и тяжесть его взгляда исчезли. В этот момент... Она могла думать только о шиповнике. Шиповнике, чья рука грела ее сквозь красную перчатку. Шиповнике, который не отрывал от Фи взгляд, пока вел ее и вращал слишком быстро, не в попад размеренной музыки. Шиповнике, который знал по танцу не лучше, чем она сама. Фи с удивлением поняла это, когда он снова притянул ее к себе, и их ноги запутались, они оба двигались влево, а не в противоположных направлениях. Она чуть не прогнулась назад, а принц попытался развернуть ее, держа обеими руками. Фи выпрямилась, стараясь не засмеяться. «Обычно, когда кто-то с такой уверенностью приглашает на танец, то исполняет его немного лучше», — отметила она. Шиповник пожал плечами. «Кажется, мы равны, хотя, признаюсь, опыта у меня мало. Я вечно убегал с уроков танцев, чтобы почитать книги заклинаний». Ее сердце дрогнуло, когда он притянул ее к себе и прошептал. Кроме того, я всегда думал, что одни движения интереснее других. Парин Ценачи перехватил руку Фи, повернул партнершу раз, другой все быстрее и быстрее, пока у нее не закружилась голова. Филоре пришлось опереться на его грудь. Когда она отдышалась, шиповник медленно обошел ее по кругу, едва касаясь кончиками пальцев. Отражение скелета и красного барона следовало за ними в зеркалах. Длинный красный плащ развивался. Фи ощущала такую легкость, что не могла понять, почему все еще стоит на полу, а не парит над ним в нескольких дюймах. Она уже танцевала с Армандом на таких балах, следя за каждым безупречным шагом. Партнер кружил ее в идеальном ритме, а гости не отрывали от их пары глаз. Вот только с ним Фи не испытывала подобной радости. Она невольно рассмеялась, когда принцу пришлось согнуться почти пополам, чтобы пролезть под ее рукой. Прежнюю Фи, которая придумала себе идеальный образ любимого и как бы он двигался, обеспокоила бы, что шиповник — плохой танцор. Новая Фи больше не желала лгать себе самой. Она сбежала бы с бала ради поиска сокровищ, Променяла платье на что-то более практичное и отказалась от тысячи прекрасных танцев с Армандом ради шанса отдавить Шиповнику ноги. Ты совсем не похож на типичного принца, призналась Фи. А будь я таким, нравился бы тебе больше? спросил Шиповник. Нет, ни капли. Он определенно улыбнулся. Когда песня начала стихать, принц снова притянул Фи к себе. И она ощутила, что его сердце бьется так же быстро, как и ее. Думаю, мы заслужили эффектную концовку. Я никогда не пробовал нижнюю поддержку, поэтому за последствия не отвечаю». Фи ухватила его за плечи и откинула голову назад, позволив шиповнику уложить ее себе на руку. Песня просто сошла на нет. Не было необходимости в ярком финале. И все же он казался идеальным завершением такого танца. ФиМелька увидела их отражение и расхохоталась. Элегантный красный барон склонил к полускелет во фраке. Шиповник тоже смеялся, да так сильно, что едва не выронил Филоре. Ей удалось подтянуться с помощью принца и мышц живота. Даже после того, как она встала, Шиповник продолжал держать ее за руку. Несколько любопытных гостей, вероятно, задались вопросом. Кто смеет устраивать балаган на одном из блестящих балов Арманда? К счастью, похоже, никто не заметил, как Фи танцевала с кучей пустой одежды. Тем не менее, она решила, что не стоит привлекать еще больше внимания. Шиповник, похоже, думал так же и потащил ее к одному из балконов. Снаружи Фи подняла маску, наслаждаясь прохладным ветерком. Звезды казались особенно яркими, как и всегда в горах. Она оперлась на металлический поручень. Рядом с шиповником почти не думалось, что под ними простирается белисия. Прошел дождик, и все деревья и кусты мерцали под висящими фонарями. Даже оранжерея Арманда походила на бриллиант, сорванный из драгоценного ожерелья и сияющий под только что взошедшей луной. Фи представила себе бабочек в плену этих стеклянных стен, как их крылья плотно сомкнуты, Точно бутонный роз. Белые монархи встречались редко. Такое окрас нельзя было вывести специально. А значит, всех бедняжек поймали в дикой природе и доставили в оранжерею. Некоторых, вероятно, привезли из этих самых гор. Она крепче вцепилась в поручни. Фи знала, что должна вернуться внутрь. Арман станет искать ее, но ей не хотелось. Шиповник тоже облагатился на перила. Он все еще был в красном костюме, но снял маску, чтобы посмотреть на небо. «Смотри», — сказал он, указывая вверх, — «падающая звезда». Яркий хвост света пронесся сквозь тьму, и Уфи перехватило дыхание, когда принц наклонился ближе. «Теперь ты должна загадать желание», — напомнил он, — «все, что захочешь». Шиповник поднял руку, и кончики его пальцев сверкнули, как будто он поймал упавшую звезду в ладонь. Фи поняла, что это значит. Он предлагал заняться магией. На лице принца сияла игривая улыбка, но в глазах появился незнакомый темный блеск. И Фи задумалась, на что действительно способна светлая магия шиповника. Мог ли он уронить люстры и разбить все зеркала, разнести в щепки бал «Не выдохнется ли принц, пытаясь превратить поместье в руины и пепел?» Фи не знала, но чувствовала, что он отбросит осторожность и рискнет всем, своей магией и, возможно, даже своей жизнью, если только она попросит. Сердце Фи заколотилось, и она посмотрела на искры белого света, отражающиеся в глазах шиповника. «Нет, не надо ей ничего такого». «Скромные пожелания». Практически услышала она шепот письмовника. Вот для чего лучше всего подходит магия. Фе отвернулась, глядя на сияющую оранжерею. Я хочу освободить бабочек Арманда». Такое маленькое желание, прошептал принц, но в его голосе не было разочарования. Белый свет исчез, и Шиповник улыбнулся. Ну, чего мы ждем? Только он стоял прямо здесь а в следующий миг красный плащ листнул, пустой костюм повис на металлическом ограждении, а сверху на кучу с тихим хлопком приземлилась шляпа. «Фи!» — позвал шиповник откуда-то снизу. «Прыгай!» Она перегнулась через балкон и увидела, что принц ждет ее в мокрой траве, снова одетый в свой синий бархатный плащ. Золотые волосы сияли в лунном свете. Он протянул к ней руки. Фи оглянулась на зал. Затем сорвала маску с черепом и бросила ее рядом с костюмом Красного Барона. Она перелезла через перила и встала на цыпочках на самом краю. Всего лишь второй этаж, но даже от такой высоты стало не по себе. «Если уронишь меня после стольких тренировок», рассмеялся Шиповник. Фи зажмурилась и отпустила перила, пока не успела передумать. Воздух засвистел вокруг, а желудок сжался от внезапного падения. А затем она оказалась в руках шиповника. Его тело было мягким и податливым. Он развернул Фи, чтобы поглотить силу удара, и лишь потом поставил на землю. Вышло не очень грациозно. Фи подозревала, что грациозно у них ничего никогда не получится. Зато волнующе. «А теперь исполним твое желание», — сказал принц. Фи с трудом верилась в происходящее. Она чувствовала себя завороженной так же, как с костяным веретеном, только на сей раз ее очаровал шиповник. Бок о ко ним мчались к Где-то на краю сознания билась мысль, что это плохая затея. Но Фи устала от игр с Армандом, устала предугадывать его следующие десять ходов, вообще устала думать. Она хотела раствориться в чувствах, и поддаться той хрупкой вещи, чем бы она ни была, которая расцветала между ней и шиповником. Хотя бы на одну ночь. Они добрались до цели, тяжело дыша от бега. Фи повернула ручку, и та оказалась не заперта. В конце концов, кто стал бы грабить оранжерею? Они с принцем обменялись последним безумным взглядом, а затем Фи распахнула дверь. Ничего не произошло. Фи знала, что ей не следовало ожидать большего, но сердце все равно дрогнуло. Бабочки, вероятно, даже не осознавали, что попали в плен. Может, ее желание и не такое уж маленькое? Шиповник встал за ней и обнял. Его бархатный плащ взметнулся. Принц больше не был осязаемым, но она все равно чувствовала его присутствие, волнующую близость и искорки. Он поднял руку, нарисовал пальцем сложный завиток и, двигаясь, оставил за собой след из сияющих золотых пятнышек. Воздух внезапно наполнился пьянящим ароматом роз. Бабочки волной выпорхнули из оранжереи, следуя за огоньками, которые изобразил принц. Фиахнула, а шиповник рассмеялся ей на ухо и воздел обе руки, дирижируя симфонией бабочек. Оранжевые и белокрылые монархи кружились среди крошечных голубых, желтых с круглыми крыльями и многих других. Крылья трепетали, как сердце в груди, и Фи посмотрела на принца, ослепленная его лучезарной улыбкой. «Как я уже сказал, маленькое желание», — прошептал он. Бабочки разом вспорхнули выше, разлетаясь во все стороны, чтобы вновь обрести свободу. Фи надеялась, что они улетят подальше, чтобы их снова не поймал Арманд, И станут жить среди летних полевых цветов, которые белыми и пурпурными пятнами усеивали склоны гор. Монархи могли даже присоединиться к огромным роям мигрировавшим в далекие страны, которых Фи еще не видела. И когда мир закружился в вихре красок, Фи кое-что для себя поняла. Может, она все-таки начала верить в судьбу? Совсем немного».